Глава шестая. Ближе к ужину мы с папенькой переглянулись и единодушно решили сделать перерыв. Глаза замылились, идеи иссякли. Сознанию требовалась пауза для перезагрузки. Чтобы проветрить голову, я немного прогулялась по территории. Заодно проверила границы дозволенности. Результат удивил. Мне можно было заходить везде. Даже магические блоки пропускали без малейших усилий с моей стороны. Покинуть убежище дракона не рискнуло хотя за ворота вышла беспрепятственно. И сразу вернулась обратно. От греха. Место мистер Манкорн выбрал отменное. Небольшой приморский городок. При нем древняя, никому не нужная достопримечательность. Полуразрушенный замок. Разве что детям полазать сгодится. И то небезопасно. Еще камень, какой на голову рухнет. Лучше запретить посещение. Забор повыше поставить, чтобы не совались. А там и резиденцию оборудовать можно. Лет через двадцать, когда тропинка, ведущая к главному входу, как следует зарастет. Почти как в сказке о спящей красавице, только вместо девы — дракон. И он не спит. За садом ухаживали тщательно. Извилистые, идеально гладкие дорожки. Искусно подстриженный кустарник, переходящий ближе к забору, в заросли. Для маскировки извне. С внутренней стороны на камнях артефакты глушилки. Самая прелесть в том, что в этом мире магия есть, а магов крайне мало. Здесь, в захолустье, так вообще нет. И заглянуть в заброшенные руины никому в голову не приходит. Кому придет, того ментальная пугалка развернет на подходе. Красота, одним словом. В помещение я возвращалась без особой охоты. Но надо, значит надо. До аукциона всего неделя. Времени в обрез. Мне еще туда пробираться придется устраиваться, готовиться. Так что на разработку и подготовку и того меньше. Дня три. Каждый час на счету. Пожалуй, лучше всего я именно в ту первую ночь и спала. Дальше все слилось в один сплошной информационный гул. Пути подхода, отхода, биографии ведущих, участвующих и обслуживающего персонала аукциона. Тайные переходы. Куда без них? Новые документы, личность, внешний вид. Очнулась я уже в поезде. В руках мой обожаемый кофр и небольшой чемоданчик. Напротив, незнакомая тетушка с объемными баулами. Вокруг устойчивая амбре пота и прочих человеческих выделений. Второй класс пригородной электрички не лучшая из мест для сна. Но мне приходилось бывать и где похуже. Так что я с облегчением устроилась поудобнее и задремала не отвлекаясь на изредка доносящиеся обиженные возгласы карманников. Один малец даже обещал пожаловаться проводнику на незаконное использование электрошока, на что я один глаз приоткрыла. Наглеца как ветром сдуло. Поезд притормозил, потом въехал в тоннель. Замелькали лампы, пассажиры зашевелились, готовясь выходить. Мне и делать ничего не пришлось, только встать. Вынесла вместе с толпой и повлекло наверх, к свету и деловой части Виллинса. На поверхности народ рассосался довольно быстро. Я повертела головой, кивнула. Туда приехала, все правильно, по инструкции. И зашагала по тротуару, волоча за собой дребезжащий колесиками чемодан. Путь мой лежал в бюро найма. Как назло, чисто случайно, с небольшой помощью наемников, папеньки. Перед самым ответственным и загруженным днем, когда миллиардеры со всего мира стекаются в столицу, на знаменитый аукцион, одна из горничных самого дорогого отеля Рунинфельда, Майрет, сломала ногу. Ей крупно повезло, что я настояла на мягком варианте устранения. Могла и шею. Произошло это недавно, минут десять назад. Возможно, скорая даже еще не подоспела. Я взглянула на часы и прибавила шагу. Важно оказаться в кабинете агента именно в тот момент, когда он получит запрос на срочное заполнение вакансии. У него под рукой тогда будет идеальная кандидатура с отменными рекомендациями, внушительным послужным списком и скромной внешностью. С течением обстоятельств не более. Пока что мне везло, но это не могло продолжаться вечно. В чем я убедилась, едва не переступила порог бюро. Наемники заверяли отца, что даже в пик сезона желающих устроиться на тяжелую, ненормированную работу горничной немного. И что же я вижу? Целую очередь. Все как одна, миловидные, скромные и наверняка с опытом. Пять девиц расселись на неудобных стульях приемной основательно, словно собирались провести так весь день. Полчаса спустя я поняла, что они были правы. «Собеседование проводили так тщательно, будто в космофлот пилотов набирали. Этот мир до освоения космоса еще не дошел, но бюрократия уже на высоте». «Следующая!» — рявкнула, выглядывая в приемную, статная седая дама лет пятидесяти. Собранные в строгий пучок волосы, очки на узкой оправе, рискованно балансируют на кончике носа. «Я!» — подпрыгнула, волоча за собой чемодан. И, ловко лавируя между выставленными ногами, пронеслась к двери, приговаривая себе под нос волшебную фразу. «Мне только спросить. Прежде чем кандидатки успели опомниться, я захлопнула перед их носами створку и поправила выбившийся локон. «Пробивная», — отметила галочкой в длинном списке одно из качеств кадровичка и указала мне на стул точную копию тех, что в прихожей. «Интересно, это хорошо или плохо?» Я уселась, скрестила лодыжки и выпрямила спину до хруста в лопатках, чувствуя себя как минимум на приеме у ее высочества. «Позвольте угадаю, вам нужна любая работа и срочно!» Покосившись на мой чемодан, сделала дама неправильный вывод. «Это нють!» Я невольно переняла ее манеру выражаться. «Рефлексы сработали. Чтобы люди тебя воспринимали положительно, стань на них похожей!» мне очень очень нужно попасть в Майретт». спрячь правду на видном месте тоже из базовых приемов от чего же не в сенат изогнула тщательно выщипанную и прорисованную заново бровь кадровичка или может навил лук президенту жених мой там администратором работает не моргнув глазом принялась я достраивать легенду Ничего подобного в ней не предусматривалось, но экспромт — неотъемлемая часть успеха. Раньше портье был. Теперь хвалится, что мне такое не по плечу. Я и горничный двух дней не проработаю. А я могу. Я в других отелях отлично справлялась. И, якобы задыхаясь от волнения, высыпала на стол рекомендации. Письма три, не больше, потому что слишком часто менять место работы в столь юном возрасте подозрительно а по документам мне всего 25, и несколько посланий от руки частников, пользовавшихся услугами уборщицы в моем лице. Губы дамы неодобрительно поджались. «Делать что-то на зло мужчине не самый лучший способ добиться успеха», — начала она. И тут зазвонил телефон. Старомодный аппарат, даже по местным меркам, но красивый, покрытый лаком и металлическими завитушками. Изящно изогнутая трубка с матовой рукоятью и слоновой кости покоилась на золоченном рычаге и немного подскакивала дребежа от пронзительных трелей. Я напряглась. Рано. Я еще не успела ее убедить в своей незаменимости. «Да и мест сказать по правде в Майорете нет», продолжала кадровичка, не обращая внимания на пронзительные трели. «Могу предложить астер. Он поскромнее, но зарплата та же» и приставать пьяные гости не будут. Телефон смолк на мгновение и снова разразился вибрирующим звоном. «Да что ж такое? Секретаря на месте нет, что ли?» проворчала дама, и к моему ужасу шваркнула трубкой, обрывая связь. Еще и рядом ее положила, чтобы наверняка. «Может, там что-то важное?» заикнулась была я, но была остановлена строгим взглядом из-под нарисованных ниточек. «Нет ничего важнее девичьей добродетели и репутации», — важно заявила кадровичка. «Итак, милая моя, если Астер тебя не возьмет, хотя вряд ли у тебя отличный послужной список, совершенно настоящий, между прочим, пусть и выполненный мною уже не единого лживого слова, она углубилась в изучение моих умений». Я же лихорадочно пыталась сообразить, как незаметно положить на место трубку, а потом заставить непрошенную благодетельницу ответить на вызов. Тут в дверь постучали. «Я занята! Подождите!» — откликнулась Грымза. «Да чтоб тебя! Где-то во вселенной меня все-таки услышали, потому что в приоткрывшуюся щель просунулась застенчивое личико. «Мисс Прайс, там из Майрета звонят!» «Уже все провода оборвали. Грозят в другое агентство обратиться». «Что у них?» — нахмурилась кадровичка, но трубку на место положила. Телефон тут же вздребезжал. «Слушаю, мисс Прайс на связи!» Степенно произнесла дама и замолчала. Только губы складывала то и дело куриной гуской и кивала зачем-то. Собеседнику уже все равно не видно. «Приложу все усилия!» — заявила, наконец, она. «Обязательно!» Завершив беседу, задумчиво уставилась на меня. «Ну же, давай! Обещай, что обойдешься без скандалов с женихом!» Неожиданно потребовала мисс Прайс. «Мы с ним вообще не ругаемся!» Заверила ее, заодно удачно избежав неудобной формулировки. Подобное обещание магия зачастую воспринимает как клятву и подписывает силой, обязывая к исполнению, а потом при встрече с Айзенхартом «Если таковая произойдет, не позволит мне высказать все, что я по поводу его командировок думаю». «Ну да, конечно», — не поверила кадровичка. Но заветный бланк поближе пододвинула. имея в виду, я за тебя поручилась. Не подведи меня», — торжественно потребовала дама, вручая мне заполненный листок. Я закивала болванчиком, сияя искренне радостной улыбкой. Все вышло по плану. Из «Исподваль кольнула совесть. Я ведь не собираюсь не то, что испытательный срок отрабатывать, а вовсе трудиться. Мне главное в отель попасть». Праведная мысль была безжалостно задавлена. «Попрошу потом папеньку неустойку, мисс Прайс, компенсировать. Пару колье с бриллиантами, и ей хватит на безбедную старость где-нибудь на островах». Но не кстати проснувшийся эмоциональный рудимент не унимался. Раскормила я его за годы добропорядочной жизни. Для кадровички, похоже, весь смысл существования в работе. А если ее из-за моих выкрутасов уволят? Нет, возвращаться я не стала. Отказываться от плана тоже. Но про себя сделала пометочку. Испариться как можно убедительнее, чтобы со стороны начальства к мисс Прайс претензий не возникло. До Майретта от агентства часа два ножками» ловить такси бедной девушке из провинции не по карману пришлось воспользоваться общественным транспортом на остановке ушлый воришка попытался убежать с моим замаскированным под сумочку кофром решил видимо раз я приезжая у меня там что то ценное лежит подскочил рванул намереваясь дать деру ни ремешок ни я не шелохнулись я еще слегка издеваясь бровь подняла как так кадровичка У меня они свои, густые и выразительные. Парень лет двадцать, не больше. дернул посильнее. Подумал и полез в карман куртки. Видимо, за лезвием. Я аккуратно поставила чемоданчик. Свободной рукой молниеносно ухватила гаденуша за ухо и ловко выкрутила. Когда пытаешься обогатиться, сначала оцени обстановку и объект. Ласковым шепотом посоветовала ему назидательно. И отпустила. Весь инцидент занял от силы секунд десять. Другие, ожидающие на остановке, и понять не успели, с чего мирно стоявший молодой человек дернул с места так, что пятки засверкали. Тут и бустер подошел. Занятная смесь трамвая и флайера. Он парил над магнитными рельсами, не касаясь их, но и не отклоняясь от проложенной заранее траектории. Главное, довез быстро. Остановка располагалась в стороне от отеля чтобы постояльцам не приходилось наблюдать броуновское движение обслуги. Громада из золотистого металла и темно-синего стекла взмывала под небеса. Несмотря на броский дизайн, выглядел Майрет дорого, но не вычурно или вульгарно. Роскошное пристанище для сильных и безумно богатых мира сего. Пожалуй, треть тех, кто сейчас занимает номера, будет на аукционе завтра вечером. Возможно, и больше, учитывая сопровождающие лица, охрану, секретарей и помощников. Но пройти в заветные двери не так-то просто. Я продемонстрировала у черного хода бумагу-рекомендацию, выданную мисс Прайс. Дежурный с кем-то поговорил по рации, забрал мои документы и исчез. На его место тут же пришел такой же безликий мужчина в форме. Чувство, что их по внешнему виду подбирают, максимально идентичных. Спустя томительные минуты дверь наконец-то распахнулась. «Проходите. Оставьте вещи в раздевалке. Вечером не забудьте забрать. Вас ждут на кухне», — сообщили мне и жестом указали направление движения. Еще и провожать пошел. «Хорошо, что под локоть взял, а то я бы с места не сдвинулась». В голове напряженно стучал единственный вопрос. «Какая еще кухня?»